сосны время обеда подходит к концу зал почти пуст виборг все еще ест накалывая крошечные кусочки на вилку жуют она только передними зубами рита в бешенстве таращится на нее ну давай же думает она давай быстрее чтобы я успела покурить виборг обстоятельно выковыривает кусочек картошки из тестообразного картофельного салата делит его на две части Рите хочется старуху задушить. Вера пытается заставить Дагмар что-нибудь съесть, держит ложку перед крепко сжатыми губами. Дагмар злобно бурчит. «Нет, я знаю», — говорит Вера. «Сейчас кругом твердят, что соль вредна, но можно же сделать так, чтобы у еды был хоть какой-то вкус. Попробуй вот это». Моника и Анна сидят на другом конце длинного стола. Перед ними стоит коробка с мелками. Анна рисует принцессу с длинными желтыми волосами, которая машет рукой из башни. Розовый лист бумаги Моники все еще пуст. Это будет табличка на дверь ее квартиры. Она судорожно держит синий мелок. Рука дрожит. Анна то и дело поглядывает на нее и подбадривающе улыбается. Лили Мур поет у себя в квартире. Дверь открыта, и ее пронзительный голос отдаётся эхом в коридоре отделения Г. Асанна, сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне. Она бродит среди ангелов, кончиками пальцев поглаживает их пухлые щеки. Тут и там краска стерлась от частых прикосновений. Лили Мур думает об ангеле, который здесь появился и теперь за всеми присматривает. Его привлекли ее молитвы и хвалебные песни асанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне!» В зале Рита слушает песню. Она окажется знакома еще с тех времен, когда ее сыновья ходили на детские занятия в церковь Люкке. Мелодия приносит с собой запахи стеариновых свечей и деревянных скамеек. Петрус просыпается в инвалидной коляске перед телевизором в комнате отдыха. Злобно осматривается, но там никого нет. «Заткнись!» — кричит он. «Заткнись, дьявольское отродье!» Моника подносит мелок к листу бумаги. Буквы выходят крупные, неровные. Рука двигается все быстрее. Она торопится. Анна смотрит на нее, потом на лист бумаги пытается разобрать, что там написано. Ты делаешь неправильно, говорит она. Надо написать свое имя. Лили Мур закрывает глаза. Наполняется светом Господним, который превращает ее голосовые связки в золотую трубу. Асанна вышних! Асанна! Асанна! Внезапно Дагмар улыбается. Открывает рот и сжимает ложку морщинистыми губами, причмокивает и чавкает. «Молодец, Дагмар», — говорит Вера. «Тебе надо есть». Дагмар беззвучно смеется и снова выплевывает еду. Она стекает в карман слюнявчика. Виборк отводит взгляд и откладывает столовые приборы. «Извините, но я не могу больше есть», — говорит она тонким голоском. Рита резко встает и забирает ее тарелку. Она собирается выйти покурить. Смех Дагмар переходит в кашель. Она слишком слаба, чтобы как следует откашляться, поэтому звук больше похож на громкий стон. Лилли Мур запивает псалом по второму кругу, на этот раз еще громче. Петрус как раз собирается снова закричать, и телевизор в этот момент потрескивает, изображение искажается, превращается в черно-белую клетчатую сетку. Ему кажется, он видит обнаженную женщину, которая улыбается ему. Он забывает о песне, подается вперед настолько, насколько позволяет ремень безопасности, и прищуривается. Моника бросает мелок через всю комнату ударяет ладонью по бумаге и комкает лист. От ее удара Анна подпрыгивает так, что рот принцессы, растянутой в радостной улыбке, оказывается за пределами ее лица. Моника отрывает кусок листа зубами, быстро жует, глотает, отрывает еще кусок. Розовая бумажная масса, мокрая от слюны, заполняет ее рот, и потом старушка с большим трудом проглатывает все. Засовывает в рот остаток бумаги. Щеки напрягаются, челюсти работают, и она старается дышать через нос. Линли Мур замолкает, осматривается. «Сейчас он здесь, я призвала его песней!» В зал заходит Сугди и видит, что Моника задыхается подбегает к ней и принимает на себя удары размахивающих кулаков Моники, одновременно открывая ей рот и копаясь в нем. Анна с волнением наблюдает за происходящим. «Теперь он злится», — говорит она. Сугди достает последний комок бумаги. Моника злобно смотрит на нее, а потом внезапно успокаивается. Глаза ее пустые, ничего не выражающие. Рот скривился. Все происходит так быстро, что это напоминает Сугди детские игрушки, в которых сели батарейки. Дагмар раскачивается взад-вперед в инвалидной коляске. Сугди отводит Монику в квартиру Г-6, и та движется словно во сне. Лили Мур выглядывает из своей квартиры, когда они приближаются. «Ангел снова здесь», — сообщает она. Я призвала его песней. Вы чувствуете это? Ему здесь очень нравится. И сугди кивает. Понимаю, говорит она. Моника поворачивается к сугди, в ее глазах снова светится жизнь. Но это не подойдет твоему папе, говорит она. Он лучше вернется назад, чем окажется здесь. Сугди смотрит на нее. Откуда вы знаете? спрашивает она, не успевая сдержаться. В ответ... Моника только ухмыляется. От этой улыбки Сугди хочется отпустить ее худую руку и отойти от старухи, чтобы не стоять так близко к ее лицу. Анна поднимается из-за стола, смотрит на стеклянную крышу. Будет хороший день, но сейчас ей хочется домой. «Привидение снова здесь» она неуверенно смотрит на окружающие зал коридоры париж прекрасен но вокруг этой площади столько переулков они снова все передвинули она выбирает направление наугад это не так важно всегда находится кто то кто сможет показать ей дорогу от тебя опять пахнет мочой радостно сообщает она проходя мимо виборг и виборг начинает тихо плакать. Сугди находит Риту в комнате для персонала. Сообщает, что сделает короткий перерыв. Рита кивает. Она раздражена, потому что знает, что сугди будет делать. Может, мне тоже надо было удариться в религию, ворчит она. Я даже не успеваю сбегать покурить. Сугди смотрит на нее. А что ты делала только что, когда Моника чуть не задохнулась, говорит она. Я думала, за ними должна была присматривать ты. Сугди не ждет ответа. Спускается в раздевалку в подвале, отгоняет мысли о Рите и о том, что Моника сказала об ее отце, о голоде. Сейчас Рамадан, и она не ела с восхода солнца. Сугди быстро умывается и переодевается в одежду для молитвы с вшитым хиджабом. Откуда Моника может это знать? Сугди старается очистить мозг, пока раскатывает на полу коврик для молитвы. «Надо отпустить мысли о том, что происходит в соснах, хотя бы на мгновение».